Глава 11. ФАС. Казалось бы, живем на краю пустыни, рек тут нет, а уху тут кушают постоянно. Внезапно пожаловался я миру, отдергивая голову. Туда, где этот мой орган во главе со шляпой только что был, впилась тяжелая оружейная пуля, вышибая тучу искры с каменной кладки дома, за которым сидело все остальное. Выдохнув, я матерно поинтересовался у нависающего почти над головой тумана о том, каким органом мэр контролирует наличие огнестрельного оружия у гражданских. Небеса промолчали. Пули продолжали долбить в угол здания с аккомпанементом в виде азартных воплей стрелков. Наверное, Стреляй я слегка лучше и попади все-таки изначально хотя бы в одного из этих дебилов. Они бы сейчас так не радовались. Шеф! Сдвоенный утробный голос со спины едва не заставил меня обделаться на месте. И лишь высокая реакция личных характеристик позволила отличить крайне дружественное шеф от крайне недружественного шериф. О, подмога! обрадовался я, глядя на бегущих ко мне со стволами на братьев трайкеров. Нет, шеф, не подмога! покрутил головой Эджин, мерцая желтыми глазищами. Мы за вами! Я тут вообще-то в перестрелке! слегка растерянно поведал я, пытаясь сложить в хлам разбитый шаблон. Мы знаем, успокоил меня неживой орг, поводя по сторонам чудовищным револьвером. Ахеол приказал бросать это дело и срочно бежать в ратушу. Они вообще-то городские склады заняли он знает. Внезапное, но очень острое желание проорать мудакам, улюлюкающим из ворота окон склада о том, что я не сбегаю, а ухожу по очень важному делу, пришлось давить зародыши. На шаблон была заложена синяя изолента, скрепленная простым выводом. Если зовут так, то там полная жопа. После чего я припустил вниз по улице, надежно прикрытый с тыла двумя тушами пятящихся неживых орков, которые на обычной пули баранов в складах срать хотели. Пока мы бежим, вы можете мне объяснить, какого полового органа у всех живых поехала крыша? Пропыхтел я, перезаряжая, набегу револьверы заставляют фермы. За каким хреном они паникуют? Вы не в курсе, шеф? Вурглас поднял монументальные брови, мерно работая ножищами. Ночью свихнулся клан баркеров. Целиком. Желтоглазые взяли стволы и поехали в гости к своим соседям. Расстояние между фермами большое. Пятно гасит часть звуков, так что они успели объехать многих. А утром просто разделись гола и сгорели под солнцем. Клан баркеров? Да просто группа желтоглазых, сдружившихся в купели, бросил Эджи, наглядываясь. Лет с полста назад, они решили жить вместе. Ночью на полях днем в купели. Около 30 морт. И как это связано с живыми, прокрехтел я. На каждый размашистый шаг братьев мне приходилось. Сделать три, а тут еще это сигарета. 113 трупов, шеф, был дан мне угрюмый ответ. Это почти все фермеры севера, востока и запада. Живые боятся, что ахиол выгонит их работать на поля, так как все наши собратья настройки. Да они что, б... сдурели? вырвалось у меня. Считают, что пара месяцев работы в поле хуже, чем поймать от меня пулю? Нет. Считают, что смогут там отсидеться, выдавая продукты, ухмыльнулся Эджин, пока основателя будут хватать других и отправлять на фермы. Всем известно, что Ахиолу сейчас на все плевать. Идиотский город. Перед смертью они у меня не сдохнут пообещал я. Топая по ступеням ратуши. Впрочем, через 3 минуты все мысли о занятых новоявленными бандитами складах выветрились из моей головы начисто, как и остальные мысли тоже. Что? Я смотрел на ахиола так, как будто он только что выразил желание уйти в отставку, посвятив остаток собственного существования карьере стриптизера на шесте. Я недостаточно внятно выразился, поднял одну бровь в шести руки. Богу как-то удалось скрестить все шесть рук у себя на груди, что было довольно впечатляющим зрелищем. Сейчас господин Энна передаст вам ключ-браслет к управлению сотней воинов, Шериф Крикс. Вы будете должны с их взять штурмом оплод семьи тирейнов семью уничтожить биологический контейнер до нарифта обнаружить с помощью имеющегося у вас круга костей затем передать мне контейнер и управляющий браслет теперь надеюсь вы все верно услышали и перед тем как вы скажете хоть что-нибудь прошу вспомнить что должен шерифа и генерала хайкорта суть одно и то же мастер крикс задание совершенно легитимно вы Когда контейнер будет у меня, мы закроем ваш контракт целиком. Я лично рассчитаюсь с вами по всем обязательствам, а затем обеспечу безопасный выход из Незервилля. Вам и вашей семье. Это не щедрость, так как советом основателей было решено пренебречь вашей просьбой и оставить Аврору Адамс в живых. Она нам еще пригодится, но я вас освобожу от всех клятв, кроме клятвы неразглашения тайн города. Так что у вас будет шанс и возможность ее убить. Шестируя тварь. Под слегка мертвым, но очень понимающим взглядом Базилиуса Энна я вымился из кабинета мэра, застегиваю себя на запястье тонкий, но тяжелый браслет. Шеф! «Мы с вами!» — тут же нарисовались рядом братья. «Куда идём? Зачем идём?» «Творить историю, мать её!» «Дерьмо! Уже даже не собачье, даже не сверхвонючее Шкрасова, а какое-то зашкаливающее, токсичное, ядрёное дерьмо, которое могло быть сварено только в этом городе. И опять его загребаю я. Сраный Охеол! Он водит меня, как бы на верёвочке». «Да?» — свирепо заорал мне в лицо рейх Гарден, притворившись от вредности, что не видит. Херна! не менее свирепо заорал я гнома туда же, пользуясь тем, что мы одного роста. «Мне стволы нужны! Срочно!» «Пошо!» Я очень нежно, быстро и аккуратно поднял неживого псевдосаровича в воздух, взяв его за грудки, а затем посадил на верстак. «Теодор!» — проникновенно начал я, глядя в охреневшие глаза мастера оружейника. «У меня был очень плохой день, а станет он еще хуже. Я иду выносить терейнов Кивни, если понял». «Не понял?» Повторюсь, по приказу нашего сука-мэра я иду зачищать мать их террейнов. За городом меня ждет сотня мертвецов при полном параде. А теперь повторюсь, мне нужны стволы. «Пожалуйста». К нему мне заходить не было особой нужды. В арсенале участка было достаточно огнестрела, чтобы вооружить целую армию. Но я хотел свое личное оружие, а не его дурацкие револьверы. Любая крошка огневой мощи сейчас была остро необходима. Недовольно бурча, но сноровисто работая руками и ногами, оружейник быстро извлек из своей мастерской не два, а аж четыре полуавтоматических пистолета. «Вот они!» — грохнул наружим об стол. «Полировки нет. Заклинания не нанесены». Так и знай. В жопу полировку. А еще глубже заклинание, поведал я ему свою точку зрения, лихорадочно быстро осматривая пистолеты. Дизайн все тот же, от знаменитого в моем мире полуавтоматического кольта. Первая пара, легкая классика под распространенные патроны калибра плюс-минус 0.45. Вторые тяжелее, с массивной ствольной коробкой, призванные гасить отдачу от местных жопоразрывных хайкорских калибров, среди которых затесались столь нужные и полезные мне пули восстания. Как бы не 50-й, но не он, иначе бы меня шатало, как три тополя на плющихе. Не шатает, Чуть меньше. Магию вместе с ее ахеолом просто нафиг. Пистолет. Тип оружия. Статус личная вещь. Владелец Магнус Крикс. Личные свойства. Целостность, сильное укрепление. Добавленные свойства закрытые. Тяжелый пистолет. Тип оружия. Статус личная вещь. Владелец Магнус Крикс. Личные свойства. Целостность сильное укрепление. Добавленные свойства закрыты. Опять кобуры шить!» — проворчал я, разглядывая оружие. Без полировки и нанесенных на ствольных коробках заклинаний, оно никак не выглядело знаменитым на весь мир личным оружием, просто кусками серого мрачного металла с простыми роговыми щечками на рукоятях. Вот тебе кобуры. Брюзгливо проворчала нежить, вываливая вышеупомянутое на стол вместе с весело звенящими пустыми магазинами. Не дал доделать, Иред. А ведь они почти, они не почти старик, а уже, хмыкнул я. Думаешь, не вижу свойства? Эти стволы лучше большинства твоих револьверов. Сейчас дам в глаз козел -белоп брысый. Беззлобно предупредил меня дед. Пошел вон и попробую добиться хоть какого-то порядка в этой дыре. И да, стреляю из пистолетов почаще. Они вполне могут приобрести свое имя. Пойду, когда дашь патронов. Сколько? Много, мистер Ей Гарден. На вынос целого логова и хорников. Хорошо, что трайкеры ждали меня снаружи. Я бы один такое количество всего не уволок. Навьюченные как ослы, мы бодро затопали по улице. Ну что, к армии мертвых генерал? соизволил пошутить Эджин. Сначала вооружим вас нормально. Действительно, несмотря на слоновий калибр револьверов обоих орков, оружием для крупного замеса это считаться не могло в принципе. 6 патронов, да еще 12 патронташи вот и все носимое богатство будущих фермеров различной плесени. Они правда упомянули, что за все годы службы в полиции стреляли лишь десяток раз по своим поехавшим собратьям. Причем простым «На меня это сейчас не волновало. В туше каждого из братьев было порядка 200 килограмм неживого орочьего мяса, которое я планировал вооружить двумя шмайсерами. Каждая. Примитивные автоматы, лежавшие в арсенале, были сейчас идеальным оружием для места, в которой мы собирались. Возле арсенала нас ждали». «Не понял», — угрожающе протянул один из братьев, протягивая лапу к кобуре. «Отставить», — тихо сказал я, вглядываясь в знакомое лицо предводителя небольшой группировки живых, стоящих возле лошадей с пустыми вьючными сумками. «Они с нами?» «Нет, они за нас. Неверно, зато кратко и по существу». «Шериф Крикс. Мастер Варгас», — кивнул я. «Вы тут с какими целями? Хотим одолжить у полиции Хайкорта немного оружия». Белозуб улыбнулся, фиолетово-кожий человек без зрачков. «Если, конечно, вы не планируете пристрелить меня вместе с родственниками». «Вы не Терейн. Я впервые этому рад. Давайте на чистоту, мастер Варгас», — предложил я. «И не смотрите на братьев-трайкеров. Если я кому и доверяю в этом городе, то только им». Шериф, прямо за городом на западе, стоит сотни мертвецов, вздохнул лидер малюсенького преступного сообщества Хайкорта. Стоит при полном параде, с автоматами на готове. А еще, если вы не знали, около 20. Повторюсь, 20 тысяч таких солдатиков запихали в бывшую больницу города, проклятую вашими усилиями. Любой, у которого есть пара извилин, понимает, что вся эта суета с боевыми мертвецами, стройками и вашими телодвижениями рано или поздно кончится. Потом основатели или ахиол примутся за тех, кто доставлял неудобства. Возможно, даже вашими руками, учитывая, скольких вы уже убили. Нам, разумно, Жителям этого города не хочется оказаться на прицеле. Мы готовы помочь. В моей голове моментально сложился план. Живых по ногам, желтоглазый всюду кроме головы, предупредил я. Годится? Да. Фиолетовой кожа замялся, но все-таки спросил: А как? Я выпишу вам временное разрешение, как помощникам шерифа. Решение формировалось на ходу. Основная задача изъятие огнестрельного оружия у населения. Вторичное. Обезоруживайте фермеров, если им придется припереться в хайкорт с пушками. При уходе отдаете. Все честь по чести. Если согласны, то поспешим. У меня мало времени. Они были согласны. Еще как. Шеф, ты уверен? Тихо спросил меня Вурглас, когда мы с орками нырнули в оружейку. Знаешь, что такое Варг? Ты тех рукожопов, которые хотят быть констеблями, видел? Не-мене тихо спросил я его: У нас есть время дрючить их? Нет. Варгас под себя подгреб всех, у кого больше пары извилен приятель. И сейчас он на нашей стороне. А какая она наша сторона? угрюмо спросил неживой орг, светя на меня своими фонариками. Спроси ты меня с утра, я бы затруднился дать нормальный ответ. Сунул я собеседнику пару угловатых автоматов. А сейчас знаю точно. Выживание. Настоящих поднятых мертвецов я видел впервые, как оказалось. В этом мире смотреть особо было не на что, просто потому что каждый боец был закутан с ног до головы в лежалую запыленную кожу, влажно блестевшую на солнце каким-то консервирующим составом. Пугающие одинаковые фигуры в широкопольных шляпах пугающие неподвижно стояли квадратом. У каждого из трупов в руках был зажат грубый автомат, наподобие тех, которым я вооружил братьев трайкеров. Кроме автомата, ничего не было, лишь десяток магазинов, притороченных у каждого бойца, сзади к плащу. Зловещее зрелище. При моем приближении весь квадрат из сотни трупов одним синхронным движением повернулся небольшой угол что не все уставились на меня. Пять шагов назад, на пробу скомандовал я. Выполнено все в том же пугающем единении. Что же, приступим.